Глава четвертая. Не знаю, сколько я провозился, пытаясь очистить канал от тьмы, но придя в себя, понимая, что кабанчик так и валяется носом в пол. А если бы очнулся, пока я тут в шамана сам с собой играю? Вот из-за таких дебильных проколов и случаются всякие проблемы. Куда же уйти то В коридор не выкинешь, наткнется кто-нибудь на тушку у меня под дверью, объясняйся потом. В комнате тоже не оставить. Если Толик не понял меня с первого раза и опять попытается наехать, придется снова отключать пацана. А я всё же не убийца малолеток. А что если... Кидаю взгляд на окно. Огромное, чуть ли не во всю стену, оно не прикрыто решеткой. Да и зачем они при такой-то магической охранке снаружи? Поднимаюсь, открываю одну из турок и выглядываю в сад. Окна моей комнаты выходят на розарий, который довольно далеко от входа в особняк на противоположной стороне. Никиту поселили на первом этаже дальнего крыла. Тем лучше. Беру кабанчика за шкирку и с немалым трудом переваливаю через подоконник. Пусть поваляется в розовых кустах, а когда очнется, порадуется, что не в болото мордой уронили. Скинув мусор, подбирая руку иду к дверям. Наня, не успевая отодвинуть стол, как раз осторожный стук в дверь. Следом слышится знакомый голосок. Ваше сиятельство Никита? Да, Танечка, отвечаю я с удовольствием, вспоминая ночную сонную блондиночку. К слову, магите. М, -м, м Тебя к завтраку ждут, опаздываешь. Господин граф ждет. Скажи, что сейчас буду. Девчуля убегает, слышу легкие быстрые шажки. А я торможу и оглядываюсь, думаю, куда деть шанкрову лапу. Судя по всему, забраться в комнату Ника может любой желающий. Вопрос в том, чем ему грозит встреча с божественной конечностью. Что-то мне подсказывает, что та оперла кабанчика только под кровать, явно не подарки ему дарить. Додумать не успеваю. Внезапно из широкого конца шанкровой лапы вырастают длинные тяжи, похожие на кровавые сухожилия. Растекаясь по моей руке, они оплетают ее почти до плеча. Не просто оплетают. Впиваются, словно тысячами шипов, прорастают внутрь. Я буквально чувствую, как подается внутри моя ткань, принимая в себя чужую плоть. Тяжи змеятся по руке, впиваются, высасывают, наполняются тьмой. Во рту появляется привкус крови. Еще немного и я вслед за Толиком уйду в бессознанку. Приходится шипеть, чтобы не орать от боли. Чертов шанкра со своими подарочками. Неужели и тут достал, обидчивый наш? Где-то в окрестностях столицы. Химеринг, полуящерица, полукот, сотканный из темного эфира, сжался в комок перед существом, которое он знал как хозяина. Страх путал мысли, заставлял вздыматься черную чешую на загривке. Тело Химеринга опять приняло привычный туманный облик. Но в свете факелов на стене отражалась реальная тень. Лапы, способные разодрать медведя, впились когтями в каменный пол залы, очень далеко от особняка графа Хатурова. Сколько кот себя помнил, хозяин всегда был рядом, учил. Приказывал, кормил, наказывал. Не всегда потому, что Химеринг был виноват. Часто и впрок, чтобы никогда не ошибался. Ошибка — боль. По крайней мере, именно эти образы он вылавливал из телепатического общения с хозяином. И сейчас тот был недоволен. Химеринг чувствовал его гнев и разочарование. Ведь до исполнения приказа оставалось совсем немного. Зверь не знал, как выразить время в днях или месяцах. Он просто видел, что тело человека, которого хозяин приказал ослабить, еще в прошлый раз было на грани смерти. Тогда Химеринг остановился вовремя, не выпил жертву. Нельзя убивать. Это может насторожить других человеков. А в доме, где жила жертва, их было немало. И Химеринг чувствовал, что некоторые из них очень, очень опасны. Поэтому зверь пил жизнь осторожно, по чуть-чуть, один раз в луну. Оставалось всего несколько лун до момента, когда у жертвы не останется сил, чтобы сопротивляться зову хозяина, и вот он ошибся. Химеринг не мог объяснить себе, что случилось. Просто когда он привычно впился призрачными клыками в податливую плоть жертвы, в его рот потекла не чужая жизнь, а чистый темный эфир и незримые цепи, сковывающие его с волей хозяина, внезапно ослабли. Темный эфир был родным, и, впитывая его, химеринг становился сильнее, разумнее и свободнее. Раньше у него не было ни своей воли, ни своих мыслей, ни своих желаний. Тогда он сделал то, чего не делал никогда в жизни. Попытался поговорить, предложить себя в обмен на кормежку и свободу, и оказался не нужен. Человек не успел отказаться, но Химеринг почувствовал его сомнение, почувствовал и попытался надавить магией, заставить. А потом что-то произошло. Кот даже не успел понять, почему не сработало очарование. Но вместо того, чтобы позволить себя осушить, жертва вдруг ударила его магическим разрядом. Ударила так, что он, взрослый Химеринг, Вынужден был, поджав хвост, бежать к единственному существу, которому был нужен — к хозяину. Теперь он, как котенок, пригибался к полу, бессловесно принимая наказание — удары огненной плети. Вот только гневался хозяин почему-то не на проваленное задание, а на истончившиеся цепи души. Когда экзекуция окончилась, цепи стали еще крепче, чем были. Химеринг помнил, как предлагал себя тому человеку, но уже не мог понять, зачем. Это жертва? Добыча? Еда? Разве еда может владеть им, зверем темного эфира? Он больше не отступится. Нет. Потому что твердо знает. Тот человек с такой сладкой тьмой внутри — враг хозяина. И чтобы выжить самому, этого врага надо найти. Ночью. Он придёт к добыче ночью. Но сначала надо подлечиться. Он подождет, пока после науки огненным кнутом затянутся дыры в его эфирной шкуре, и тогда придет. Я падаю на колени. Пытаюсь оторвать от себя те же сухожилия, но они лишь крепче впиваются в тело. Ползут выше к плечу, захватывая даже часть лопатки. Я чувствую, как они скользят под одеждой. Толстовка Хаки шевелится и бугрится, будто под ней тысячи жуков-могильщиков. Мне остается только наблюдать за происходящим. Рука шанховит, становится продолжением моей собственной руки и пульсирует в такт моему сердцебиению. Уплотняется, темнеет, пальцы удлиняются и застывают в странном жесте. Порывшись в памяти мальчишки, нахожу что-то похожее. Мудра жизни. Ритуальное расположение кистей рук. На кончиках пальцев вспыхивает темное пламя. Все происходит в течение какой-то минуты, не больше, а потом события начинают течь в обратном направлении. Тя же сухожилия с хлюпанием вылетают из моего тела, втягиваются обратно в божественную длань, и она с громким шмяком, как переевшая пиявка, отваливается от меня на пол. О случившемся напоминают только брызги крови на полу. Разодранная в клочья окровавленная толстовка и соднящая боль в руке и лопатке. Не понял. Это что сейчас было? Акт вампиризма? Трансформация? Попытка меня прикончить? В любом случае повторения подобного не хочется. Надо поймать тварь и запереть. Вон хотя бы в шкафу, а там будет видно. Осторожно тычу ногой в руку. Эй, как там тебя? Ползи сюда. В ответ-то слабенько подрагивается на дрожащих пальцах и пытается снова утечь под кровать. «Ну уж нет!» Подхватываю с кровати покрывала, накидываю на конечность и заматываю в несколько слоев. «У меня есть возможность снять с нее божественные погремушки шанкры. Но оправдывает ли это риск? Сосуществовать с такой тварью опасно. Может, взад носорогу такие игрушки? Камень на запястье и утопить в ближайшем пруду?» Нет руки — нет проблем. Хотя ситуации бывают разные. Помню, притащил как-то приятель на горячие источники сосуд с заспиртованным мелким глистом. Клялся, что это божественный змей, бога торговли Дориана. Мол, тварь способна превратить в золото всё, чего коснется. Посидели мы на тот момент уже хорошо. И кому пришла в голову отблагодарить хозяина источника лишним золотишком, уже не припомню. В общем, Вылили мы этого божественного змея в один из бассейнов. Только вместо золотых россыпей из термальных источников внезапно начал бить чистый спирт. То ли тварь не надо было заспиртовывать, у Дориана-то она в золотом сундучке сидела, то ли приятель чего перепутал. Догуляли тогда знатно. Вот только змея Дориан себе так и не вернул. Инквизиция быстренько признала источники народным достоянием. Там теперь даже грамота висит. А спирт там не перевелся до сих пор. Инквизиция сто раз озолотилась. Но это я к чему? Никогда не знаешь, какую шутку с тобой сыграет фигня с приставкой «божественная». Тут прежде чем что-то делать, надо сто раз отмерить. Оставлю как запасной план. В любом случае придется найти возможность держать ее на коротком поводке. Кстати, ходят слухи, что конечности шанкры обладают зачатками разума. Если это правда, можно попытаться сделать из нее нечто большее, чем чесалка для шанкровых колокольчиков. Ух, опять понесло куда-то не в ту сторону. Может, придумать ей имя? «Никита», — снова раздался за дверью голос Танечки. «Александр Васильевич злиться будет, все только тебя ждут». Вот же горпячий навоз. Умудрился забыть. Оглядываю разодранную толстовку. Надо бы переодеться. «Уже иду!» — кричу поспешно открывая шкаф и рывком вытаскивая из каких-то штанов узкий ремень. Обматываю ремнем кокон с шанкровой конечностью, затягиваю плотнее пряжку и, найдя в глубине шкафа сумку с непривычной застежкой молнией, для верности утрамбовываю тварищу и туда. Все равно ведь выберется. Но, может быть, хотя бы не сразу. Успею показаться на семейном завтраке. Стаскиваю через голову лохмотья, выбираю и натягиваю что-то очередное, безразмерное и невнятно серое. С длинными рукавами, потому что рука до плеча словно в следах от присоса осьминога. Глядя в зеркальную дверь, быстро приглаживаю волосы и закрываю дверь шкафа на защелку. Еще одна преграда для божественной длани. Потом вытаскиваю ствол из-под дверной ручки. Все. Ник Каменский готов к встрече с домочадцами. Интересно посмотреть на тех, с кем придется жить. Да, в памяти Ника есть эти люди, но, как показал опыт, даже на Матвея пацан смотрел, как на обычного камердинера, пусть и мага. Мне же глазами инквизитора было ясно видно, что слово «обычный» с этим человеком и рядом не стояло. Матвей — воин, причем высокого уровня. Поэтому интересно, какие сюрпризы преподнесет графская семья. Пока иду в столовую, Танечка зачем-то идет рядом. При свете дня она еще аппетитнее. Из-за жутких этих шмоток фигуру не оценить, но фартук демонстрирует тонкую талию. Интересно, как там с грудью? Сиськи-то. Да, вот на них я бы посмотрел подробнее. Не на божий, конечно. Не охота мараться, ты даже троллями не брезговала. А на Танечкины. Не помешало бы сбросить скопившееся напряжение, да и Никита ей точно нравится. Но сейчас не до симпатяшки горничной. «Опоздаешь к обеду, сидишь голодный», — говорит граф, когда я захожу в столовую и кидает взгляд на единственный пустой стул. Иначе кабанчик сегодня придется голодать. М да, старших атуров точно ни разу не филантроп. Терпеть не могу традицию питаться всем семейством. Да и привычки нет». Первое, чему учат в армейке, это тому, что за жаротвой легко выведать у врага любые секреты. Прибавить пару литров достойного бухла. И даже пытать не надо. Сам все расскажет. Кстати, о бухле. Что за друидское питание у меня в тарелке? Мясо где? Ковыряюсь ложкой в переслащённой овсянке, миска соразглядываю четуха туровых. Хозяин дома. Высокий, прямой как жердь. Довольно молодой и крайне жесткий Генерал в отставке после ранения. Уже несколько лет преподает боевку в военном училище. Сразу вспоминается мой наставник из военки. Тот тоже так на нас, шкалеров, смотрел, что в округе не то, что жизнь замирала. Даже камни от страха писались. В общем, никому не советую иметь графа Хатурова во врагах. А вот его жену... Это как раз иметь советую. И желательно не раз только не во врагах обычно такие холодные стервы в постели просто огонь любой с марии александровной я напрочь забываю о горничной изящная шея как и плечи закрыта глухим воротом домашнего платья высокая грудь Шёлковые даже на вид каштановые волосы так и хочется запустить пальцы а потом расстегнуть сзади молнию платья неторопливо стянуть с плечи Осекая себя, потому что ловлю внимательный взгляд чуть раскосах черных глаз графини, скромно улыбаясь в ответ. Оглядываю столовую, немаленькую и обставленную в том же минималистическом стиле, что и многое в этом доме. Кроме как на графиню и глянуть-то больше не на что. Тянет зевать. Спал мало. К тому же не каждый день приходится перерождаться. Вспоминаю, чем во время семейных обедов развлекался Никита и решаю повторить. Тренировки пока никому не помешали. Убираю под стол левую руку, несколько быстрых пасов, и через пару секунд на ложке Ярика Хатурова появляется жирный розовый червяк. Мысленно хекаю. Не ожидал полученного отката. Паучья лапа для Толика вышла отлично, червяк тоже вполне хорош. Но вот на поддержание иллюзии улетает прорва сил. Словно на ложке не червяк, а как минимум дракон. Техника, кстати, родовая и называется иллюзорный двойник. Наверняка со временем ее можно дотянуть до чего-то приличного. Не все ж червяками баловаться. Псс. У меня таки не получается удержать концентрацию, и червяк исчезает. Ярик, надо отдать должное, ложку не роняет. Аккуратно кладет в тарелку и злобно косится на меня. Ну, у пацанов шел такой вполне себе достойный обмен. Кабан-Толик сделал все, чтобы жизнь князю Каменскому мёдом не казалась. В свою очередь Ник развлекался как мог, оставляя в голодными. «Даже зная, что опарыш у тебя в ложке лишь наколдованный, жрать такое не станешь. Тут нужна как минимум армейская выдержка». «Ярослав», — говорит графиня, «Да ешь — «даешь кашу». Пацан придвигает к себе отставленную было тарелку и стискивает зубы так, что аж краснеет. «Один готов. Смотрю на среднего графенка. Он трескает круассан и совсем не ожидает увидеть вместо шоколадной начинки дохлого воробья. Замечает его уже, поднося к рту. Рука замирает и аккуратно кладет булку на блюдце. Устойчивые какие, пацаны! Несколько раздражает необходимость заниматься фигнёй, но проверять свои новые способности лучше на ком-то другом, так что время самое подходящее. Я расслабляю пальцы и добавляю к плетению крохотный кусочек карховой тьмы. В моем мире совмещение сил считается практически невозможным. Но я даже не знаю, какова природа тьмы карха. Является ли она вообще какой-то силой? Потому что, когда я пытаюсь касаться ее, она кажется живой. Приручить бы! Клизма шанкры! Иллюзорный воробей становится заметно плотнее, чуть подрагивает и выпускает из клюва струйку крови. Буквально миг... И тушка прежняя, полупрозрачная. Показалось, что ли? Но графенок гулко сглатывает, да так громко, что слышно всем. «Что за манеры, Пётр?» — негромко укоряет графиня. Она как раз подливает мужу чая и на сына даже не смотрит. А вот сам граф не отрывает взгляда от блюдца перед Петькой. «Неужели видит? Я мгновенно убираю иллюзию. Даже не так». У меня появляется ощущение, что тьма считывает моё желание и втягивается обратно. Теперь на тарелке лежит самый обычный надкусанный круассан. Получаю тяжелый взгляд хозяина дома. Невинно смотрю в ответ и нагло покручиваю в пальцах десертную ложку. Но ну, не убьёт же он меня прямо тут. Но никаких санкций не следует. Однако развлекаться я прекращаю. Больше ничего интересного за завтраком не происходит. Если не считать того, что Мария Александровна продолжает иногда посматривать на меня. Не косится, нет. Она именно что периодически смотрит, пару секунд, не больше. И отводит глаза, когда я ловлю ее на этом. Граф поднимается из-за стола первым, и тут я все же получаю сюрприз. Завтра ты уезжаешь, Никита. Мне радоваться или нет? Судя по холодному лицу графа, могут и на опыты пустить. Я отдал твои документы в военное училище. В Императорское высшее магическое военное училище, уточняет Хатуров. Завтра на рассвете тебя отвезут в лагерь для будущих курсантов. Можешь собираться. вещей Необходимый минимум. Список у твоего камерденера. Киваю. Значит, все же радоваться. Хотя моим мнением тут однозначно никто не интересуется. Да и им под нос. Никита так хотел свалить из этого дома, что готов был поступить хоть в кулинарку, лишь бы подальше. Не особо даже интересуют причины, почему меня отправляют в ссылку. Наоборот, меньше шансов неожиданно на чем то проколоться. Военное училище означает одно — я смогу заниматься тем, чем привык. Правда, предпочел бы в товарищей обычных ребят. Магическое училище — это всегда аристократы. Но я теперь князь. Пусть еще и не вступивший в права наследования в Российской империи, где я теперь живу, совершеннолетие наступает в 21 год. Выныриваю из мыслей и понимаю, что в столовой висит напряженная тишина. Наверное, я должен что-то сказать. Ну и пожалуйста. Слова у меня пока бесплатные. «Благодарю, Александр Васильевич», — говорю спину уходящему графу. Тот даже не поворачивается. Видимо, наша радость от расставания взаимна. «Не любит, видно, генерал Никиту Каменского, но так-то и не обязан. Я тут заложник за долги, даже не бедный родственник». Никита думал, что Хатуров держит его под замком из-за родового источника магии. Чудо чудное в этом мире, доступное лишь главе рода по мужской линии. Но отец умер внезапно и не успел открыть сына его местоположение. Жаль. Я был бы не против этот самый источник отыскать, посмотреть. Поможет ли он мне стать сильнее?» Вернувшись к себе в комнату, первым делом бросаюсь к шкафу. Дверца нараспашку, и руки Шанкры там уже нет. «Ну что сказать?» «Это не сюрприз. И сумку с собой уволокла, зараза клептоманка!»